Булгары. Страна волжских булгар По представлениям европейских географов Находилась на самом краю света А ее местоположение туманно пишут Еще восточнее славян Точные границы Булгарии нам неизвестны Не исключено, что она простиралась далеко на восток За Уральский хребет Но, скорее всего, восточной границы просто не существовало Не с кем было граничить Про были одним из осколков гунского нашествия. Этот некогда единый народ, скорее всего, тюркского корня, под ударом Аварской Орды разделился на две ветви, которые в конечном итоге оказались почти в трех тысячах километров друг от друга. Одна утвердилась на Балканах и со временем растворилась в местном славянском населении, переняв его язык и культуру, так что от былых кочевников осталось лишь прежнее название Болгария. Вторая часть ушла на северо-восток. Долго скиталась и то ли в VII, то ли в VIII веке осела в устье Камы. Там булгары смешались с коренными финскими племенами, но сохранили свои обычаи и язык. От него происходит современный чувашский. Так далеко на севере булгары оказались, отступая от более сильных хазар, в вассальную зависимость от которых они в конце концов попали, но полностью самостоятельности не утратили, и их государство оказалось значительно долговечнее хазарского. Арабы пишут, что булгарами управляет малик, то есть монарх. В периоды независимости он назывался ханом, а при хазарском владычестве – эльтебером, то есть наместником. Известно, что с ослаблением в X веке Каганата булгарское государство приняло ислам, переняв его у арабских купцов. Страна эта очень зависела от торговли с Востоком. Благодаря этой торговле она, собственно, и возникла. Булгары выгодно разместились на водном пути от Каспия в Северную Европу. Аравийские и хазарские купцы везли по Волге с юга свои товары и меняли их на меха. Из Торжищ образовались два больших города – Сувар и Булгар, он же «Великий Булгар», в каждом из которых, согласно арабскому источнику, проживало до 10 тысяч человек, весьма значительное население для той эпохи. Первоначально народ не был многочисленным. Он состоял примерно из 500 родов, однако постепенно подчинил себе окрестные племена. Одни только черемисы в военное время давали хану несколько тысяч всадников. Впрочем, Булгария не была воинственным государством. Если и происходили столкновения с западными соседями, русославянами, то обычно по инициативе последней. Вероятно, Булгарии и без военных походов хватало доходов от торговли, земледелия и ремесел. В наших летописях волжских булгар называют серебряными, поскольку они привозили серебро. Кроме того, они разводили хороших коней и поставляли жито, То есть, очевидно, обладали более эффективным сельским хозяйством. О высоком уровне развития свидетельствует и то, что Булгария чеканила собственную монету. В IX веке Волжская Булгария воспринималась русославянами как страна завидного богатства и процветания, но отнюдь не как источник политического влияния. Доминирующей политической силой в восточноевропейском регионе был Хазарский Каганат. Хазары Примерно в то же время, когда русославяне стали заселять восточноевропейскую равнину, со стороны Каспия в Приволжские и Причерноморские степи прибыл большой кочевой народ – хазары. Он, видимо, представлял собой смешение разных этносов, преобладающим элементом среди которых был тюркский. Особенность хазар – которые вначале вели себя, как все остальные бродячие племена, то есть жили набегами и следовали за пасущимися стадами, заключалось в том, что, укрепившись в низовьях Волги, они довольно скоро изменили свои обычаи. По реке проходил важный торговый путь – восток-северная Европа, удобный для арабских, еврейских и прочих восточных купцов, по тем или иным причинам предпочитавших возить товары в обход византийских владений, то есть не через Черное море. Хазары быстро поняли, что участие в товарообмене прибыльней грабительских походов. Возникли большие торговые города. Главный из них, Итиль, стал столицей нового государства. В летнее время хазары по привычке еще уходили в степи и жили в кибитках, но все больше времени проводили в городских пределах. Прежде этот пришлый народ придерживался шаманских верований алтайского типа, но создание централизованного государства, как это часто случалось в истории, потребовало введение единобожия. В середине VIII века, после ряда неудачных войн с наступающими из-за арабами, верховный владыка Хазар принял ислам. Но затем арабский мир раскололся и утратил первоначальную напористость. Тогда Каган решил подумать еще раз, какой из трех монотеистических религий отдать предпочтение. Он оказался перед тем же выбором, который придется сделать Владимиру Святославичу сто с лишним лет спустя. Очень вероятно, что при избрании государственной конфессии киевский князь учел ошибку хазарского монарха. Поставил на союз с Византией, центральной державой того времени, к тому же тесно связанной с Русью, торгово-экономическими интересами. Но Каган, видимо, руководствовался иной логикой. Отлично понимая политические последствия этого решения, он не захотел попадать в религиозное подчинение ни к константинопольскому патриарху, ни к багдадскому калифу, а предпочел иудаизм. В этой религиозной системе, не подчиненной никакому иностранному владыке, он мог сам претендовать на роль главы церкви. Второй, после античности и перед современным Израилем, опыт создания иудаистского государства всегда вызывал большой интерес у исследователей. Однако достоверных сведений о хазарах немного. Так что реконструкции внутренней жизни Каганата часто строятся на предположениях и отрывочных фактах. Существует, однако, вполне правдоподобная гипотеза, согласно которой отказ каганов от языческой религии предков был связан с политическим переустройством страны. Дело в том, что титул кагана, передававшийся по наследству, считался у хазар 7-8 VII веков священным, но при этом верховный правитель обладал лишь номинальной властью. Он был полубожественным существом, представителем сверхъестественных сил и не смел загрязняться земными заботами. При восшествии на престол Кагана слегка придушивали шелковым шнурком и задавали ему сакральные вопросы, на которые бедняга отвечал в полубессознательном состоянии. Эти ответы воспринимались как «голос Бога». Когда со страной происходили несчастья, неудачная война, мор или голод, в этом винили Кагана и убивали его. Сажая на трон следующего, зреть правителя могли всего несколько приближенных. Фактически он был не монархом, а верховным жрецом, или вернее, идолом. Реальная власть находилась в руках главнокомандующего Каганбека, власть которого передавалась по наследству. Все это напоминает средневековую японскую систему Бакуфу с ее двумя царствующими династиями. Империей управлял не декоративный монарх Микадо, а главнокомандующий Сёгун. И закончилось двой власти в Хазарии примерно так же. Один из каганов, очевидно это произошло в самом начале IX века, перешел в иудаизм, тем самым лишив смысла всю прежнюю иерархию. За этим последовала междоусобная война, которой каган-бек потерпел поражение. Во всяком случае, поздние источники о двоевластии в Хазарии уже не упоминают. Государством правят Каганы, и имена у них ветхозаветные языкия, Манасия, Канукка, Исаак, Аарон и так далее. Каган не попытался, как другие властители Неофиты, например, тот же князь Владимир, насильно обратить в официальную веру своих подданных. Иудаизм стал религией царского двора и аристократии, а среди населения имелись и мусульмане, и христиане, и язычники. Толерантность вообще являлась, по-видимому, одной из стержневых особенностей хазарского государства. В своей внешней политике это царство рано перенастроилось с военной экспансией на экономическую. Подчинение Итилю было сродни браку по расчету, поскольку покровительство хазар сулило больше выгод, чем тягот. Например, Булгария, расположенная выше по течению Волги, при конфликте с Каганом осталась бы безречной торговли, которая составляла основу ее процветания. Выгоднее было покориться, тем более, что иго оказалось совсем не тяжким. Точно так же поступили и русославяне – поляне, северяне, вятичи, радимичи. Признав власть хазар, они платили необременительную дань – побелки с дома а взамен получали все выгоды участия в Каспийской и Черноморской торговле. Правда, Каган брал со славянских купеческих караванов 10 пошлину, но взамен обеспечивал безопасность торговых путей. Очевидно, отношения с номинальным сюзереном были взаимовыгодными. В повести временных лет нет жалоб на хазарские притеснения, а из иностранных хроник известно, что славяне охотно нанимались служить в регулярные войска Кагана. Пока Каганат стоял крепко, необходимости в собственном государстве у русославян не возникало. Однако во второй половине IX века ситуация на юго-востоке изменилась. Ушли в прошлые времена, когда Каганат слыл могущественной державой, и византийские базилевцы считали выгодной партией брак с хазарскими царевнами. Император Лев IV, сын одной из них, даже вошел в историю под прозвищем Лев Хазар. Из Азии нахлынула новая волна миграции, под натиском которой Каганату пришлось убраться из степей между Доном и Днепром. Плохо организованная, но многолюдная и воинственная тюркская орда печенегов стала угрожать пути из варяг в греки. Казарское царство не могло прикрывать своих данников от опустошительных набегов степной конницы. Если русославяне не хотели потерять торговлю с Византией и угодить под печенежское иго несравненно более тяжкое, чем мягкое правление Хазар, нужно было научиться самим себя защищать.